Она опустила глаза, он тихо привлек ее к себе, и голова ее упала к нему на плечо. Он отклонил немного свою голову и коснулся ее бледных губ. Полчаса спустя Лаврецкий стоял уже перед калиткой сада. Он нашел ее запертую и принужден был перепрыгнуть через забор. Он вернулся в город и пошел по заснувшим улицам. Чувство неожиданной великой радости наполняло его душу. Все сомнения в нем замерли. «Исчезни, прошедшая, темный призрак!» — думал он. «Она меня любит! Она будет моя!» Вдруг ему почудилось, что в воздухе над его головою разлились какие-то дивные торжествующие звуки. Он остановился. Звуки загремели еще великолепней. Певучим сильным потоком струились они. И в них, казалось, говорило и пело все его счастье. Он оглянулся. Звуки неслись из двух верхних окон небольшого дома. Лем! вскрикнул Лаврецкий и побежал к дому. Лем! Лем! повторил он громко. Звуки замерли, и фигура старика... В шлафроке с раскрытой грудью, с растрепанными волосами, показалась в окне. — Ага, — проговорил он с достоинством, — это вы? — Христофор Федорович! — Что это за чудная музыка? Ради бога, впустите меня! Старик, не говоря ни слова, величественным движением руки кинул из окна ключ от двери на улицу. Лаврецкий проворно вбежал наверх, вошел в комнату и хотел было броситься к Лемму, но тот повелительно указал ему на стыл, отрывисто сказал по-русски — садитесь и слушайте. Сам сел за фортепьяно, гордо и строго взглянул кругом и заиграл. Давно Лаврецкий не слышал ничего подобного. Сладкая, страстная мелодия с первого звука охватывала сердце.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 только что потрясенную счастьем любви. Они сами пылали любовью. «Повторите», — прошептал он, как только раздался последний аккорд. Старик бросил на него орлиный взор, постучал рукой по груди и, проговорив не спеша на родном своем языке, «Это я сделал, ибо я великий музыкант», снова сыграл свою чудную композицию. В комнате не было свечей. Свет поднявшейся луны косо падал в окна. Звонко трепетал чуткий воздух. Маленькая бедная комнатка казалась святилищем, и высоко и вдохновенно поднималась серебристой полутьме голова старика. Лаврецкий подошел к нему и обнял его. Спервалем не отвечал на его объятия, даже отклонил его локтем. Долго не шевелясь ни одним членом, глядел он все так же строго, почти грубо, и только раза два промычал «Ага!». Наконец его преобразившееся лицо успокоилось, опустилось, и он в ответ на горячие поздравления Лаврецкого сперва улыбнулся немного, потом заплакал, слабо всхлипывая, как дитя. «Это удивительно», — сказал он, — что вы именно теперь пришли, но я знаю, все знаю. — Вы все знаете? — произнес смущением Лаврецкий. — Вы меня слышали, — возразил Лем, — разве вы не поняли, что я все знаю? Лаврецкий до утра не мог заснуть. Он всю ночь просидел на постели, и Лиза не спала. Она молилась.